вызывали сильное раздражение среди бояр, особенно среди сторонников Иоанна Алексеевича. Софья же, сама мечтавшая о престоле, стала деятельно готовиться к борьбе с ненавистными ей Нарышкиными. Она сумела приобрести расположение стрельцов тогдашней русской гвардии. Она и доставила ей такую роль в управлении государством, какой до нее не имела во всей русской истории ни одна женщина. Для достижения власти Софья искусно воспользовалась тем недовольством, которое началось среди стрельцов еще со дня кончины Алексея Михалыча. При нем они являлись верными хранителями царя во время народных мятежей, получали за свою службу большое жалование были освобождены от податей и имели право заниматься всякой торговлей. На царский счет им выдавался красивый парадный наряд – кафтаны, украшенные разноцветными перевязями, шитыми золотом, цветные софьяновые сапоги и бархатные шапки с собольями-опушками. При Феодоре Алексеевиче положение стрельцов резко изменилось. Новый царь ничем не отличал их от остальных служилых людей, не давал наград и не заботился о них больше, чем о других войсках. Полковники стрельцов стали удерживать в свою пользу их жалования, заставляли покупать дорогое обмундирование на собственный счет, наказывали батагами, переводили из города в город и тому подобное. Жалобы стрельцов на злоупотребление начальства большей частью не доходили до царя. Когда на престол вступил малолетний Петр, стрельцы сразу почувствовали, что они представляют такую силу, с которой правительство должно серьезно считаться. 30 апреля, то есть всего через три дня после кончины Федора Алексеевича, Все шестнадцать стрелецких полков подали челобитную жалобу прошения на своих начальников, угрожая собственной расправой, если жалоба не будет уважена. Правительство тотчас же уволило всех старых стрелецких полковников и назначило новых, но стрельцы потребовали, чтобы им выдали прежних начальников головою для расправы правительство было вынуждено уступить и этому требованию. 1 мая уволенных стрелецких полковников поставили перед рейтарским приказом для наказания и провежа. Каждого из них клали на землю и два палача били его ботагами, пока стоявшие кругом стрельцы не кричали «довольно». Над некоторыми особенно ненавистными стрельцам-полковниками, сечение повторяли несколько раз. После этого наказания приступили к провяжу, продолжавшемуся восемь дней. Палачи ежедневно били по ногам бывших начальников до тех пор, пока они не соглашались уплатить всех денег, которые по расчетам стрельцов были незаконно удержаны из их жалования. По окончании провижа всех полковников выслали из Москвы. Такая расправа с начальниками все-таки не успокоила стрельцов. Новым полковникам они отказывались повиноваться и проводили время в пьянстве и драках. Тем временем Софья не бездействовала. Ее приверженцы вращались среди стрельцов И подговаривали их подняться против Нарышкиных. Без сомнения, по настоянию Софьи же, был распущен 6 мая и Земский собор, избравший на царство Петра. Самые деятельные из сторонников царевны Софьи, двое толстых, Боярин Иван Михайлович Милославский и князь Иван Хованский, распространяли среди стрельцов Слухи что Нарышкины требуют суда и наказания стрельцов за их расправу с полковниками. Они же передали стрельцам и слова вернувшегося из ссылки боярина Матвеева,